Проект «Литрес. Чтец». Юрий Улингов. «Темный эфир». Читает Александр Иванов. Глава первая. Банкета, на который я рассчитывал, так и не случилось. Двери распахнулись, и в зал буквально ворвался молодой парень в цветах аквисов. Боевой костюм перепачкан сажей и засохшей кровью, развивающийся плащ обожжен и порван. «Кейн!» — Максимус порывисто встал навстречу парню. «Ты...» Эни лоб парня прорезала морщина. Эни вышла на связь!» «Она жива?» — ахнула Октавия. «А тебе хотелось бы ее похоронить, да?» Парень бросил на девушку короткий быстрый взгляд, и та вжалась в кресло. «Вот!» — он взмахнул рукой, и над столом развернулась прозрачная полусфера голографа. «Кейн! Кейн! Помоги!» — послышался пронзительный девичий крик. Сферу затянула черным туманом, и разглядеть, что происходит за ним, было решительно невозможно. Однако даже по голосу было слышно, что девушка на том конце провода чем-то до смерти напугана. «Я на Акульем! Они... Они хотят... Нет!» Из тумана донесся истошный крик боли, звук удара, и все стихло. «На этом передача прервалась», — мрачно проговорил парень, деактивируя голограф. «Я уверен, что Энни еще жива. Мы должны отправиться на Акуле и спасти ее. А если не успеем, отомстить за ее смерть». «Но черный шторм», — пробормотал Райан. «Если они попали в черный шторм, в нем невозможно выжить». «К мортам черный шторм», — рыкнул Кейн. «Если есть хотя бы один шанс, что Энни жива, мы должны постараться ее вытащить». «Если только это не ловушка», — поморщился я. «А ты что еще за хрен?» Резко развернулся ко мне Кейн. «Познакомься, Кейн», — вступил в разговор Максимус. «Это Дэймон Старк, глава дома Старков и наш новый союзник». Кейн прищурился, пристально разглядывая меня, и я, в свою очередь, смог рассмотреть парня получше. Высокий, одного со мной роста, на вид лет двадцать пять, брюнет, короткая стрижка, виски высоко выбриты, подбородок волевой, как его называют, глаза голубые, как у Джулиана, И вообще, черты лица такие, что хоть на кастинг в DC на роль нового Супермена отправляй. Телосложение соответствующее. Вон как мышцы под костюмом бугрятся. Хорош, да. Кейн Аквис, парень, видимо, решил, что я достоин знакомства, и протянул руку для пожатия. Извини, нет времени на реверансы. Оп, еще очко в копилочку. Кейн Аквис явно начинал мне нравиться. С таким можно сработаться. Дэймон Старк, кивнул я. Рукопожатие у парня было коротким, но внушительным. При этом он не пытался произвести впечатление, сдавливая мою руку или еще что-то. Просто привык так здороваться. «Максимус, я пойду к ему Потеряв ко мне интерес, повернулся Кейн к мастеру оружия. «И мне плевать, ловушка там или нет». «Остынь, Кейн», — проговорил Максимус. «Нужно все обдумать. Мы отправили к ему два глайдера. Оба погибли. Черный шторм». «Да что с вами всеми?» – вышел из себя парень. «Энни там одна и просит о помощи. Ты что, не слышал, что ли? К Мортам я пойду сам, со своими людьми». «Я не могу отпустить тебя без поддержки владеющих», – покачал головой Максимус. «И не могу оставить водоворот без защиты. Нападение может повториться в любой момент, и…» Максимус замер на секунду, а потом, будто вспомнив о чем-то, повернулся ко мне. «Лорд Старк», – негромко проговорил Максимус. «Кажется, нам нужна ваша помощь». Оценив маневр Аквиса, я едва не расхохотался. «Хорош, хорош, ничего не скажешь. Вот это вывернулся». Да, молодец». Размышлял я недолго. «Да и о чем тут размышлять? Я сам только что толкал тут, мол, надо быть вместе, мы теперь союзники, и вот это вот все. Не скажу же я теперь, мол, не, извините, у меня тут дела срочные вдруг нарисовались. Отличное начало союзничества получится». Да и неизвестную мне Анастасию жалко, если честно. Оставлять человека в лапах тьмы – это совсем не человечески. Простите за тавтологию. Что ж, назвался союзником – впрягайся. Рик, я повернулся к Гранту. Нужно слетать. Кейн, далеко этот ваш акулий остров? Кейн молча активировал на голографе карту. Командир Фениксов прищурился, рассматривая ее, потом зажал тангенту на груди, активируя громкую связь, и коротко позвал. «Кармен, «Исключено!» – ожила тангента. «Я не поведу челнок туда, где работает неизвестное ПВО. еще и на острове, среди моря. Категорически нет!» – отрезала девушка и отключилась. Я вскинул брови. «Интересные дела!» И удивило меня даже не то, что Грант, оказывается, все это время вел трансляцию на мотылёк, это с его паранойей как раз нормально, а вот то, что командир Фениксов советуется с пилотом, это для меня неожиданность, да. С другой стороны, кому как не пилоту корабля, лучше знать его возможности и оценивать вероятные риски. Потерять корабль нельзя, мотылек наш единственный козырь сейчас, и без него придется туго. Так что я склонен согласиться с пилотом. Как бы ни хотелось быстренько прошвырнуться до этого их акульева острова, решить вопрос и вернуться назад придется идти длинным путем. Что ж, какие еще есть варианты добраться до острова? Я повернулся к Кейну. «Пойдем на катерах», — тут же ответил парень. «Тут два часа ходу». «Я с вами», — вскочил Джулиан. Кейн с удивлением вскинул брови. «А ты откуда тут взялся? Разве не должен быть в академии?» «Я... Давайте обсудим это позже». Вмешался Максимус, и я согласно кивнул. Не те вести, которые сейчас стоит доносить до Кейна. Мало ли, как парень отреагирует на смерть леди Кэтрин. Степени их родства я, конечно, не знаю, но... Короче, с похоронным настроением в бой не ходят. Дайна и ее люди идут со мной. Кажется, Кейн моментально выбросил брата или кто он ему там из головы. Сколько у вас людей, лорд Старк? Давай на ты и по имени. Отмахнулся я. Со мной двое владеющих, если не считать Джулиана, и и взвод штурмовой пехоты. Вклинился Грант, глядя на меня со значением. Одного значит меня не отпустят, И то хлеб. Я бы взял взвод Рока. Тут же сказал я. Бери, командир Фениксов кивнул. Хорошо. Рок, скажи своим парням готовиться. Корал, тиа, вы со мной. Алекс, остаешься на мотыльке. Но, попытался воспротивиться юный технос, но я его резко оборвал. Никаких но, рыкнул я. Сказано остаешься, значит остаешься. Так точно, хмуро кивнул Алекс. Если с этим закончили, я бы уже отправился, нетерпеливо буркнул Кейн. «Грант, ты будешь ждать нас на мотыльке?» Я вернул командиру «Фениксов» взгляд со значением. Отправляясь, черт знает куда, очень хочется знать, что в случае, если настанет совсем уж задница, меня из нее смогут вытащить. «Капитан может остаться здесь», — подала вдруг голос Октавия. «В водовороте абсолютно безопасно. Дождется вашего возвращения и...» «Нет», — мне показалось, Грант отказывался с явным сожалением. «Ну да, точно». «Вон, быстрый взгляд на блондинку даже бросил!» «Я вернусь на корабль!» «Как скажете, капитан!» Вздохнула Октавия, и я нутром почувствовал, насколько же Гранту хочется послать все к черту и остаться в замке. Но дисциплина взяла свое. «Я прикажу готовить катера!» Бросил Кейн и быстро вышел из зала. Я оглядел взглядом собравшихся и невесело усмехнулся. «Максимус, остров нужно зачистить! Некоторым тварям удалось уйти!» Ну и собирайте людей. Когда я вернусь, рассчитываю, что мы обсудим, как будем действовать дальше. Мастеру оружия явно не понравилось, что им командует человек из другого дома, но виду Максимус не подал. И хорошо, не хватало еще тут сейчас выяснять, у кого яйца больше. Все, идем. Я кивнул на выход и первым устремился к двери. Твою ж мечту. Отдохнули, так отдохнули. За дверью нас ждал гвардей Аквисов, доложивший, что проводит нас на пристань. Я лишь кивнул. «Нам нужно забрать оружие», — прогудел за спиной Рок. Гвардейца кинул Громилу уважительным взглядом и кивнул. «Да, нам все равно нужно к казармам». В коридоре к нам присоединились остальные бойцы взвода. Крест, Веласкис и еще шестеро, чьих имён я не знал. Насколько я успел понять, по косвенным признакам личная гвардия Гранта, так сказать. Типа и бойцы хорошие, и присмотрят за мной. Мудрый командир Грант. Уважаю. Только шептаться с Артегой нужно было незаметнее, если хотел, чтобы я ничего не понял. куда мадрид дедиус спешим?» протянул Веласкис, с трудом подстраиваясь под наш быстрый темп. «Спешим стать морской пехотой», — охотнул Рок. Фиделис Всегда верен. Вот это все. Признайся, Веласкис, хотел стать элитой?» «Я этой элите, мадрид дедиус диус носы в барах ломал», — в тон руку отозвался Веласкис. «Заносчивые ублюдки! Ведут себя, будто боги войны, а нас их хрустят, как у смертных!» Артега хихикнула, а сопровождающий нас гвардеец в очередной раз с интересом посмотрел на моё сопровождение. Готов ручаться, он половины сказанного не понял. «Фу, будто голым ходил!» — бурчал Рок, втискиваясь в свой экзоскелет. Артега рядом с ним молча скользнула внутрь костюма и лёгким движением пробудила его к жизни. Бойцы выбрались из казармы, тут же собирая на себе любопытные взгляды гвардейцев. «Что, мальки, не видели такого, да?» Вместе с экзоскелетом к Року вернулось благодушное настроение. «Совсем, видать, тут одичали бедолаги. На, держи! Кинь в кровь, а то голодным выглядишь!» Здоровяк извлек откуда-то шоколадный батончик в яркой упаковке и сунул его ближайшему гвардейцу. «Вкусно! Сладко! Есть!» Открыв рот, Громила показал внутрь большим пальцем. «Вкусно!» «Рок!» — зашипел Веласкес, застегивающий рюкзак и перебрасывающий через плечо ремень излучателя. «Перегибаешь!» «Да ладно! Чего я на отсталых колониях не бывал, что ли?» — продолжал Рок, не обращая внимания на то, что лицо гвардейца покраснело от злости, а рука медленно потянулась к винтовке. «Я с аборигенами общаться умею!» «Отставить!» — гаркнул я, поняв, что сейчас ситуация превратится в критическую. «Рок, захлопнись!» «Ты!» ткнул пальцем в гвардейца оружие на плечо давай веди уже повернулся я к бойцу, что служил нам провожатым пока блин ничего не случилось убедившись, что все бойцы взвода вооружились я кивком позвал за собой корл Тиа и Джулиана и устремился за проводником а батончик все-таки съешь послышался за спиной голос но ну, правда вкусно же я лишь качнул головой старательно давя улыбку да послали первые помощничков ну что ж Зато с ними гарантированно не соскучишься, а с юморком оно как-то и помирать легче. Правда, надеюсь, пока что нам это не грозит.